говор по душам. За ночь навалило еще много снегу. Бобров расчистил дорожку по завтракам и умчался в город. Температура у медсестры Артемьевны с утра была нормальная. Позвонила Дарья Николаевна, справиться о состоянии больной. Марта все доложила. Славу Богу. И курить не бойся уже начала. А как же? О грехи наши тяжкие, Марточка. Тогда я сегодня не приеду, а вы продолжаете давать ей все лекарства. Завтра после обеда Пал Палыч наведается. «Знаешь, Мартенька», — сказала милица Артемьевна, «я, по-моему, так быстро пошла на поправку из-за твоей улыбки. Ты и Мишку ей вылечила, совершенно другой человек стал». «Милечка, а какой он был в детстве?» «В детстве я его всегда любила. Хороший он был, правильный, но только упрямый, как осёл». Учился очень хорошо, но в школу терпеть не мог. Скучно ему там было. О, я это понимаю. Мне тоже было скучно и противно. Фу, противно. Почему? А я училась в школе, где училась много дипломатических детей. Они в большинстве своем были такими снобами, задаваками. Но ты ведь тоже была дипломатическим ребенком. Ну и что? Все равно ненавижу снобов. А тем более мололетник, да и вообще. Я даже на выпускной вечер не пошла, хотя мама прислала мне шикарное выпускное платье. Зря, выходит, прислала. Улыбнулась милая цартиемьевна. Почему зря? Я его потом долго носила. А что ж ты делала, когда все гуляли на выпускном? В покер играла. Боже, с кем же ты играла? Была у меня компашка. Первый раз такое слышу. Вместо выпускного в шикарном платье из-за границы покер в кампашке. Вообще-то я мечтала пойти в тот вечер в казино, но мне еще восемнадцати не было. А потом бывала в казино. Да, бывала. Но мне категорически не везло. И в рулетку, и в блэкджек. И мне стало неинтересно. А вот в покер наоборот везло. Я хорошо играла. И считала, что мне поэтому не везет в любви, а когда Мишу встретила, боялась играть. Но он мне запрещает. Почему? Не знаю. Но меня как-то и не тянет. А он в покер не играет. Нет, он в бридж играет, вернее играл. А я когда-то играла в девятку, в кинга и очень любила. Но сейчас уже не вспомню, как играть. Скажи, Мартенька, а какой рокописи Мишка говорил? О, это странная история. И Марта рассказала милиции Артемьевне о рукописи Нонных Лепневой. Интересно. А что в интернете о ней ничего нет? Практически ничего. Странно, да. Мне тоже так кажется. А письт говоришь неплохо. Я бы даже сказала хорошо по нынешним временам. Жива, интересно. Может, почитаешь меня? — А? — Вслух? — удивилась Марта. — Ну да, я ведь опытный редактор, а самой читать у меня что-то пока сил нет, и всё-таки какое-никакое развлечение. — Да с удовольствием, — обрадовалась Марта. — Ты расскажи мне в двух словах, что там было раньше. Ну, там она пишет о детстве героя, о том, что его родной дядя был разведчиком, и мальчишка увлёкся романтикой этой профессии, хотя родители были против. Но они погибли, и дядя взял мальчика на воспитание. А потом уже взрослый Борсуков переезжает из Голландии в Англию, и его зовут Герман Дакс. Дакс по-немецки борсук. Усмехнулась милиция Артемьевна. Наивная придурка. А он по легенде немец или англичанин? По легенде он наполовину англичанин, наполовину немец. Так да ладно. Марта начала читать. Мелица Артемьевна внимательно и с удовольствием слушала, но вдруг перебила ее. «Марта, ну что это? Барсуков был в шоке. Отвратительно. Звезда в шоке. Исправь». «Нет, это ведь дело вкуса, а не ошибка». «Ну, допустим. Ладно, читай дальше. Интересно, черт побери». «Вы не устали?» «Нет, это захватывает». Когда Марта кончила читать, Мелица Артемьевна спросила. — Говоришь, Мишка с ней не знаком. — Это не я, говорю, а он. Думаю, не врет. Вам что, показалось, что она в него влюблена, как кошка? — Ну да. Впрочем, если она видела его по телевизору, читала о нем и вдохновилась. — Как все интересно, Мартинька. — Только, знаешь, мне та сцена, где Барсуков получает записку, показалась какой-то чепухой. «Кто сейчас так делает при этом в вашем интернете и соцсетях как-то старомодно? Покажи это место Мишке». «Обязательно». Да, хитро-мудрая бабёнка. Влюбилась в мужика, которому не так-то просто подступиться, и вздумала написать его действительно непростой историей, притом роман. Заморочила голову издателю, мол, ей необходимо познакомиться с её героем. Что, в общем-то, естественно. А вдобавок развела таинственность. Неясно, кто она и откуда. Не верю я, что она живет и учительствует в Псковской области. Вот не верю и все. Она так разбирается в брендах. Что-то тут не так. Что? Что не так? Встревожилась вдруг Марта. Не знаю пока. Но чувствую что-то нечисто. Говоришь, у нее издано два романа. «Вроде да». «Вот что. Когда придет Дарья, сгоняй в район на такси, может, купишь хоть один. Там есть маленькая книжная лавка, где торгуют всякой такой литературой для дачного чтения». «Да, а в каком издательстве она печатается?» «Издательство «Космос». Его создали два человека — Костенко и Москалев. «Фу, как примитивно!» — скривилась милиция Артемьевна. А у тебя там нет знакомых? Кажется, нет. А что? Ну, через знакомых легче узнать, что за птица эта Нонна. Надо спросить у Вики. Может, она кого-то знает. Милая девушка твоя, Вика. Как у нее с этим вашим пыжиком? Он ей сделал предложение. Это хорошо. Он мне понравился, надежный какой-то. Но вернемся к нашим баранам. Позвони Вики и узнай. прямо сейчас? а чего тянуть? ну ладно. засмеялась Марта и набрала номер подруги. но у нее телефон был вне зоны доступа. а больше не у кого справиться. разве что у Корни? так звони Корнию. но、ну, выдаёте больная. я уже почти здоровая. звони Корнию. Марта набрала Корнина, но тот как раз был в детской поликлинике со средним сыном, и ему было совершенно не до Марты. Отпрыс громко и отчаянно рыдал. «Извини, не могу сейчас говорить», — простонал Корней и отключился. «Вот досада!» — посетовала милица Артемьев. «Господи, миля, что вас так разбирает?» — засмеялась Марта. «Потому что не нравится мне эта история». «Думаете, она охотится на Мишу?» «Именно». Мужики же они такие, им нужно восхищаться, хвалить педиферамбы. А я им восхищаюсь. Но диферамбов не поешь, романов не пишешь. Думаете, он такой примитивный? Нет, он конечно кремень и все такое, но при этом на сто процентов мужик. Значит, не чувств, общему мужских слабостей. Мила, зачем вы меня пугаете? Да я сама испугана. Но, впрочем, может, она дурнушка уродина и просто прячется от людей. И, скорее всего, Нонна Слепнёва — это псевдоним. Если она и вправду учительница, то... Да ну, тут сам чёрт ногу сломит. Пусть наш достославный разведчик сам разбирается, ему и карты в руки. Да он, по-моему, не больно-то всем этим интересуется. Ну, дай-то бог. Марта была права. Бобров очень мало интересовался этим романом и себе. Он был занят куда более интересными для себя делами. Три раза в неделю рано утром он ездил в спортзал, час занимался на тренажерах, принимал душ и мчался по делам. Эти занятия помогали ему держать себя в форме. Но при всем том он не забывал дважды в день звонить жене и справляться с здоровьем тетки. Слава богу, она быстро шла на поправку. Каждый день ездить на дачу никак не получалось, и приходя домой в пустую квартиру, он ощущал сосущую тоску. Как же я привык к Марте, как я люблю ее. Эмилия вот тоже ее полюбила, и это прекрасно. Но вскоре уже Марта вернулась домой. Миллица Артемьевна сама выпроводила ее. Всё, хватит. Я здорова. Езжать к мужу нечего, тут старуху обихаживать. Мужу ты сейчас нужнее. Все казалось бы устаканилось, но, как известно, покой нам только снится.